Ольга Назарова «По эту сторону. Прибыток в доме с секретом». Глава первая. О пользе шокотерапии. Весна начиналась незаметно, крадучись. Чуть осели сугробы, чуть теплее пригрело солнце, выманив на крышах сосульки. Правда, морозы ежедневно наведывались и напоминали, что зима в своем праве. но делали это как-то все менее и менее уверенно. «Устала!» Шаги звучали в такт слогам. «Утомилась!» Коллеги как сговорились. Кто-то взял отгул по личным обстоятельствам, кто-то отпуск за свой счет, кто-то именно в это время отправился повышать квалификацию. А кому работать? «Правильно! И отдувайся практически за всех!» Поход с мусорным пакетом больше напоминал медленный и неспешный выполз очень усталого от жизни питона. Так устала, что даже в свой законный, наконец-то наступивший выходной, не могу расслабиться. Вышла, называется, на свет посмотреть. Нашла куда. Девушка закинула ношу в контейнер и также неспешно начала двигаться в обратном направлении. Хотя изначально хотела ведь по скверу пройтись. «Да ползу, сделаю себе чай и буду отдыхать», размечталась она, проходя через двор к собственному дому. Шум голосов ее ничуть не встревожил. В соседнем подъезде жила пара, которая последнее время частенько ссорилась. Серая ворона сидела на ветке дерева, росшего у окна, и с любопытством заглядывала внутрь. Наверное, именно так люди наблюдают за обитателями аквариума, Правда, за одним исключением. Рыбки — создание молчаливые, а вот люди... Звуки, которые производили эти люди, были прекрасно слышны не только вороне, но и всему двору. «Да как ты можешь? Что значит, я от тебя ухожу? Ты меня что, бросаешь?» — кричала женщина, глядя на то, как мужчина упаковывает в объемистый чемодан на колесах свои вещи. Судя по всему, этот вопрос она задавала не в первый раз, Ответ прозвучал немного громче, чем надо было бы. «Ухожу! Ухожу я от тебя! Да, бросаю!» «Ах, ах ты негодяй! Подлец ты!» «Я, я! И негодяй, и подлец, и...» «Мерс, пошли!» «Правильно, и кота своего забери!» «Да уж заберу! Небось, тебе не оставлю!» Ворона даже лапами переступила на ветке, чтобы получше рассмотреть, Как именно человек будет упихивать в специальную коробку для котов своего зверя? «Мерс, давай, дружище, поехали отсюда. Нас дома уже ждут», — фыркнула прометчивый тип, а женщина, услыхав эти слова, взвелась с новым потоком обвинений и претензий. «Лар, слушай», — вдруг очень спокойно уточнил мужчина. «А чего ты хочешь, а?» «Ну вот зачем ты мне сейчас высказываешь чего-то? Мне давно уже все равно. Да мне с самого начала было все это без разницы. Ты сама себе что-то придумала, позвала меня сюда жить». «Да я же хотела, чтобы у нас семья была». «А меня ты об этом спросила? Разве я тебе предложение делал?» «Но! Я же думала, что мы поживем вместе, и ты мне его сделаешь». «За нафиг!» Рассмеялся мужчина, закрывая дверцу переноски, накидывая на плечо ремень от сумки с ноутбуком и берясь за ручку чемодана. Ты позвала, я пришел, пожил, ну и пока пора мне, негодяй. Да с чего бы, Ларчик? Я тебе ничего не обещал. А что ты сама себе придумала, пардон, это твои проблемы. Весело посвистывая. Мужчина выкатил чемодан, очень вовремя захлопнув за собой дверь. В нее, судя по гулкому звуку, врезалось что-то тяжелое. Его абсолютно не интересовало то, что сейчас происходит с покинутой Ларкой. Она ему ни жена, ни сестра, не ни любимая. Никто. «Разве вы будете переживать за... за никого?» «Правильно, не будете. Вот и этот мужчина беззаботно вышел из подъезда». и направился к автомобилю, даже не собираясь вспоминать о брошенной им времянке. Как-то так он про себя характеризовал Ларису. Между прочим, напрасно он так расслабился, потому что Лариса, оскорбленная до глубины души, распахнула пошире кухонное окно, под которым стояла машина коварного типа, и, схватив первое, что попалось под руку, собиралась выбросить этот предмет на автомобиль. Серая ворона, разумеется, улетела от нервной дамочки подальше. Зато чуть ли не в лицо Ларисе метнулась и здоровенная черная птица, каркнув что-то очень похожее на... «Дура, брось в скороварку! На пол брось!» Лариса от неожиданности отшатнулась от окна, споткнулась и села на пол вместе с ни с чем не повинной кухонной техникой в обнимку. Ворон захлопал крыльями в воздухе, гася скорость. а потом, опустившись на ветку дерева рядом, осмотрел сидящую на полу женщину и прокаркал уже что-то совсем традиционное. «Кра-кра!» Ворон был уверен в пользе шокотерапии, но все хорошо в меру. «Мамочки!» — пискнула Лариса, прикладывая металлический бачок скороварки к своему виску. «Ми-ми-ми-ми-ми, мерещится мне уже!» Ворон явственно пожал. «Крыльями?» или что там у них вместо плеч, а потом заинтересованно воззрился вниз. Нет, ему было абсолютно неинтересно, как там себя чувствует тип с котом и автомобилем, да накаркать ему на них с высокой ветки. «Тань, ну проходи уже быстрее!» Мысленно торопил он ничем не примечательную девушку, которая шла как раз под окном нервной дамочки. «Проходи, а то тут прям страсти!» «Мебеля летают, с скороварками кидаются». Каркнуть это на весь двор он не мог. Народ непривычный, может и не понять, так что приходилось сдерживаться. Правда, что хорошо недолго. «Наконец-то! Зашла в подъезд капуша!» Заметил ворон, взлетая вверх на крышу, к слуховому окошку, откуда легко можно попасть в нужную ему квартиру на втором этаже дома. «Дом как дом». Да, довольно старый, но вполне заурядный. Стоит в центре Москвы на небольшой узкой улочке. От дороги и тротуара, по которому торопятся прохожие, он отделен металлическим заборчиком и деревьями, неожиданно плотно прикрывающими дом. Короче говоря, ничего примечательного, конечно, если не учитывать тот факт, что этот дом норушный. А уж такие дома всегда бывают, очень и очень необычными. «Да разве может в обычном доме обитать говорящий ворон, и мало того, что просто говорящий, так еще активно ворчливый? Вот чтоб ей послушать, когда умные вороны говорят, что сами вынесут этот мусор!» скрипел ворон, попав в квартиру, и дожидаясь, пока Татьяна поднимется по лестнице. «Крамишь ты чего раскаркался!» Уточнил у ворона упитанный рыжий кот, выглянувший из кухни. А ты куда смотрел? Почему не отговорил? Ворон опустился на пол и поднялся с него уже в человеческом обличье. Так было удобнее общаться с болтливой кошачьей личностью, да и на Татьяну бухтеть не в пример приятнее. Там ее едва с караваркой не приложили. Как с караваркой? Почему именно с караваркой? Ахнула, выглянув из-под вешалки шушана. Кто? К приходу Тани домой в квартире уже звучало многоголосое обсуждение на отстраненные темы. Почему едва не пострадала именно скороварка? Надо ли было Крамешу дождаться броска кухонной техники и поймать ее на лету? И по какой причине он вовремя не убедил Таню не выходить с мусором? С ума сойти. «Хорошо, что у нас на лестничной клетке посторонних нет», — вздохнула Таня, открывая входную дверь и сходу ныряя в шумную дискуссию. «Все только свои». Она осмотрела общество, участвующее в жарком споре, и невольно разулыбалась. «Кого только у меня дома нет. И ведь действительно все свои». «Нет, ты мне объясни, почему ты не поймал эту штуку?» «Можно же было принести пользу, то есть кухонную утварь домой!» Коту Терентию скороварка была абсолютно не нужна, зато ему очень нравилось доставать ворона. Хобби такое. Правда, это было куда разумнее делать, когда крамиш был в перьях, а не как сейчас. Взять кота за шиворот, ловко зашвырнуть его в комнату в рано и захлопнуть дверь прямо перед возмущенной рыжей мордой — плевое дело». А сколько морального удовлетворения. Тань, ты растяпа, честное слово. Идешь сорок ловишь, по сторонам не смотришь. Тебя чуть кухонной техникой не контузило, а ты даже не заметила. Крамишь, прислонившись плечом к двери, за которой буйствовал Терентий, во-первых, не позволял тому выйти, а во-вторых, изображал равнодушие к Таниной благодарности. Но нравилось ему так. Напускать на себя бесстыжий вид, все-таки он не вчерашний птенец, как наивный вран. «Да я специально вверх не смотрела. Они так кричали. Второй этаж, все же слышно, а глазеть неудобно. Ссорятся же люди», — оправдывалась Таня. «А почему сама с мусорным пакетом пошла? Я ж говорил, что выброшу. Крамиш действительно сходил бы, что ему, трудно, что ли?» «Да как-то пройтись захотелось. Показалось, что весной запахло». Немного смутилась Татьяна. «Я же последнее время и на улице-то не бываю почти. То работа, то раз и ночь уже совсем». «Выгуливать тебя надо», — важно решил Крамеш. «А то одичаешь и отвыкнешь от того, что живешь в людном городе. А тут всякое может быть». «И по сторонам смотреть надо, и вверх поглядывать тоже не забывать». Вообще-то бывшему изгнаннику и наемнику ужасно нравилась его новая жизнь, так что рисковать объектом, который к этой жизни прилагался, он абсолютно не хотел. «Вот завтра и начнем», — решил он. «Что начнем-то?» — удивилась Таня, которая обнаружила на кухне Карбыша, спящего под кухонным диванчиком. и призадумалась о том, что он такого натворил, чтобы тут скрываться. «Как что начнем? Прогулки! А то меня совести замучает. А совесть, она как хомяк, то спит, то грызет. констатировал Крамеш, наглядно ткнув пальцем в спящего хомяка. Правда, до прогулок был еще целый день. Таня выглядела совсем уставшей, Поэтому Шушана подрядила Терентия ее убаюкать и проследить, чтобы она именно что выспалась. «А я пойду и проверю, чего это у нас в соседнем подъезде за безобразие приключилось?» строго сказала она к Рамишу. «Я с тобой», — торопливо вызвался ворон. «С чего бы это?» — подозрительно прищурилась Норуш. «Ну, сама подумай. Начальство мое где-то не тут. Сама знаешь где. На чердаке мне скучно». Таня будет спать, а вот совесть... В смысле, Карбыш скоро проснется и начнет грызть что-нибудь. Крамеш никак не мог забыть, как в начале его пребывания в Норушном доме хомяк Гудини доставил ему кучу неприятностей, а взамен лишил приличного количества перьев. «Нет, теперь-то он тут находится законно», А вот фанатичный взгляд Карбыша с таким нехорошим прищуром доверия у ворона не вызывал. «Ну ладно, только ты особо не показывайся, а то, небось, напугал женщину». «Ну и напугал. Отчего она из окон всяким кидается?» Равнодушно хмыкнул Крамиш, подходя к окну и распахивая его. Через минуту из окна уже вылетел черный ворон. Окно само по себе закрылось, А уж нырнула в ближайший угол, где был открыт ход в междустенье. — Ну, конечно же, она плачет. Как иначе-то? — вздохнула Норуш, покачав головой с аккуратными чистыми ушками. — Беда всей жизни. Ушел, не пойми кто. Как мы это переживем? Ужас! Она прислушалась к тяжким всхлипываниям, которые бывают, когда сил плакать уже нет, но и остановиться не получается. Уж ушел и даже как кота своего забрал, а я, а я одна. Норуш вовремя выглянула из темного угла и погрозила стиснутой в кулачок лапкой ворону, который уселся прямо на отлив окна и явно собирался насмешливо прокомментировать эти высказывания. «Я же одна, боюсь!» Долгие всхлипывания прервались фразой, потрясший слушателей до глубины души «А у меня даже тар тараканов нет беззначья разверзлось из-за отсутствия подумать только тараканов Ворон свалился с отлива и хлопал крыльями в полутора метрах от земли пытаясь отсмеяться а Норуш только лапками развела ну если дело только за этим да нет проблем. Тем более что от тараканов все-таки шума меньше она нырнула в угол а через несколько минут вернулась в сопровождении пары десятков особо крупных и наиболее умных представителей требуемого племени и ни в чем себе дорогая не отказывай пожелание сказанное от всего нарушного сердца лара не услышала зато Зато сквозь рыдания различила какой-то странный позвякивающий звук «Что это? Он вернулся? Но я ему все сейчас скажу. О, негодяй! А может, может он осознал, понял, что мы семья». Редко у кого так обламывались надежды, как у несчастной Ларисы, которая вместо мужчины своей мечты с повинным видом, букетом розы и кольцом в коробочке, обнаружила на кухне таракана, который деловито доставал из кошачьей миски гранулу корма. «Ой, Таркан! То есть Тар-Таркан! Мамочки, откуда? И что он делает?» Только крайняя зареванность, усталость от этого и нервная истощенность не позволили Ларисе бегать с тапком за незваным гостем. Вместо этого она ошалела уставилась на таракана, который бодро покатил кусочек корма под плиту. «Вместо нехозяйственного мужчины?» «У меня появился хозяйственный таракан!» После долгого молчания выдала Лариса. «Я того? С ума сошла, да?» Кра. согласился ворон с ближайшей к окну ветки.